Эпилог. На распутье. Перед нами стояли Эмерион и бог обмана. И оба улыбались. Правда, по-разному. Как будто каждый думал в этот момент о чем-то своем. И тут же еще недавно единый отряд начал опять разбиваться на кучки. Как же противно. Или обидно. И почему меня это так волнует? Постаравшись избавиться от эмоций, я тут же обратил внимание на очевидную странность. Эта парочка снова вместе, при этом рядом нет никого из хаоса или тьмы. Знаете, я почему-то начинаю подозревать, что они изначально были заодно. И никто из них друг друга не обманывал. Скорее, они просто разыграли представление для всех потенциальных свидетелей. А что, чем не вариант? «Вы смогли не умереть», — довольно подвигая своими морщинистыми губами Эмерион, параллельно отметая все вопросы, которые ей явно хотели задать после только что отгремевшего боя. «И сейчас вам надо решить, по какой дороге идти дальше. Часть из них ведет в спокойные города вроде Новой Москвы, «Где жизнь устаканилась, и люди начинают даже забывать, где именно они находятся, прячась за чужими спинами. Можно отправиться куда-то вроде нового Парижа». И чего Майя так ехидно улыбнулась? «Там тоже довольно спокойно, но монстры в округе еще встречаются и иногда даже собираются в крупные стаи». Так что возможности для развития тем, для кого это важно, там будут. Кажется, сейчас нам расскажут, куда именно нам стоит идти на самом деле. Но есть и города на самой границе с дикими землями, где собрались те, кто не утратил желание добраться до точки выхода и скрытого рядом с ней могущества. Вы должны знать о трех из них. Хоуп — это город, где сильнее всего фракция бездны. Фобос — это территория хаоса. И, наконец, Дарка. Там всем заправляют представители тьмы. Эмирион сделала небольшую паузу, а я понял, почему тут нет других богов. Если, конечно, не считать моего, но тот вообще мутный тип. Так вот, остальным тут просто нечего делать. Похоже, то, что сейчас нам рассказывают, это общая информация, которую получают все новички, добравшиеся досюда. И давления не будет. Выбор, куда двигаться дальше, мы должны сделать сами. Разве что я теперь увидел старушку Эмерион в совершенно новом свете. А ведь она совсем не та беспринципная дрянь, какой пытается казаться. Если вспомнить Гейс Петровича, а потом Влады наложить все это на те испытания, что она нам подкинула, тогда получается, что она просто готовила нас к этому выбору. Учила не сдаваться, а бороться до конца. Выходит, для нее почему-то важно, чтобы мы не осели в тихих местах, а шли на границу. Что ж, лично для меня такого вопроса бы и не стояло, а вот для других. Уверен, многие после того, через что мы прошли, просто не смогут жить обычной жизнью. «Ты произнесла обязательные слова. Теперь мое право дать совет своему последователю». Вперед в лес мой бог, тут же притянув к себе изучающие взгляды всех членов нашего отряда. Еще бы, после всего, что я успел показать, увидеть такого покровителя хотелось каждому. Лена тогда же сделала пару шагов назад, а вот Кирилл, повесив голову, наоборот, предпочел спрятаться в задних рядах. Итак мы с тобой свет, а свет в этом мире никто не любит отправляясь дальше ты должен помнить, что стоит тебе поднять голову, как ее попытаются снести с плеч, так что обычные города тебе не подойдут в якобы тихих и мирных местах тебя рано или поздно повяжут люди генералов, а в приграничье моментально достанут тихийные кланы и что же ты посоветуешь? «Раз уж мы играем в Бога Света и Его ученика, я решил не отмалчиваться, а покрасоваться и даже немного вышел вперед». «Есть еще один город». Бог оценил мой жест и одобрительно кивнул. «Называется Находка. Он тоже находится на самой границе, вот только ни одна из сил так и не смогла полностью подмять его под себя. Так что, если ты сам не будешь нарываться на неприятности, то только там и сможешь продолжить свой путь к силе. — Хватит! — оборвала речь бога обмана Эмирион. — Было сказано уже достаточно. А сейчас каждому из вас нужно принять решение, куда вы идете. — Находка! На этот раз я не стал тянуть и решил высказаться первым. И тут дело даже не в том, что я согласен со всеми озвученными причинами. Почему мне подойдет именно этот город? просто еще хочется посмотреть, кто откажется от навязанного пути и решит выбрать вариант пойти за котом. Твоя дорога. Бог обмана довольно махнул мне рукой и исчез. Эмирион поморщилась, но промолчала. А я увидел, как один из путей впереди будто бы засветился, приглашая ступить именно на него. Интересно. Похоже, тут используется что-то вроде пространственной магии, которая отделяет этот уголок мира от остальных. И тем больше возникает вопросов, откуда тут бродит столько сильных чужаков? Или это только мне так везет на встрече с ними? Я и все мои последователи выбираем Хоуп. следующий как ни странно, отозвалась Влада. Увидев, что Петрович тянет, она первой подала голос и тут же двинулась в сторону одной из дорожек а вслед за ней безропотно потянулись и все остальные, кто выбрал эту стихию. Что ж, похоже, свой гейс она точно выполнит. Находка. На побледневшего Петровича, под тяжелым взглядом своей бывшей покровительницей, еле-еле переставляющего ноги по дороге ко мне, смотрели все. «А что?» — еле слышно пробормотал он, когда встал рядом. «Мне, после моих разногласий с...» Тут он махнул головой в сторону Эмерион. «Лучше в Хоупе не показываться. А с тобой мы друг друга хоть знаем, будет на кого положиться. Да и тебе через меня будет проще вести дела с нейтральными представителями бездны». хаос выбирает Фобос. Кеша с Мажором, не глядя по сторонам, прошагали на свою дорогу. «Находка!» К нам с копейщиком присоединилась Лена. «Новый Париж!» а это Майя. Но стоило мне только подумать, что я от нее избавился, как девушка меня обрадовала. Я сначала проведаю маму, а потом к вам. Так что не вздумайте там умирать раньше времени. Новый Париж. А это Кирилл. Он единственный из тех, кто уже сделал свой выбор, назвал своей целью неприграничье. Что ж, я его понимаю. Если для человека деньги важнее всего, то, возможно, более спокойное место как раз и будет правильным выбором. Кстати, после этих слов Эмерион впервые нахмурилась. «Неужели я угадал, и все, что она делала, было на самом деле для того, чтобы направить нас на фронтир?» «Тьма выбирает Дарку». Даша объявила цель для своих последователей, но потом, дождавшись, пока они все пройдут вперед, сама неожиданно присоединилась ко мне с Петровичем и Леной. «Даже не спрашивайте, просто так надо». Девушка отмахнулась от наших с копейщиком удивленных взглядов и показала язык темным, с ужасом буравящим ее глазами. «Итак, выбор сделан». Эмерион собиралась еще что-то сказать, но тут как будто бы на весь мир прогремел гром. А потом, стоило нам немного прийти в себя после этого звукового удара, как перед глазами вылезло кроваво-красное сообщение. «Один из богов пробудил в себе частицу карика. Либо он и его последователи будут уничтожены, либо карик очнется, и тогда конец придет уже всем остальным. Найдите и убейте воплощение карика». «Всем успокоиться!» – рявкнула эмирион но было видно, что она поражена этой новостью, неприятно поражена кажется затеряться в толпе нам будет намного проще довольно протянула стоящая рядом даша но я не обращал на темное внимание это же не ты я старался думать как можно громче конечно не я прозвучало в ответ в голове а за спиной Эмерион на мгновение появился бог обмана и помахал мне рукой и почему я ему не верю Конец второй книги.